Прерывисто и шумно вздохнул, закрыл глаза. Через минуту послышался стук. В кабинет вошел секретарь. «Можно выключить?» — обратился Хинский к капитану Светлову. На побледневшем лице молодого лейтенанта в его глазах сияло с трудом сдерживаемое торжество. Капитан молча кивнул головой, встал и потянулся. Хинский нажал кнопку на аппарате, экран потух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 Лучшего места им бы, конечно, и не найти. В министерстве постоянно много народу, в кабинете Березина часто происходят совещания. Но и я лучшего места не мог бы ожидать. У меня было три дня сроку. Через министра Вара я добился предоставления мне на последнюю перед совещанием ночь комнаты соседней с кабинетом Березина. Конечно, никто не знал ни о моих